Больший по сравнению с феодальной Европой уровень централизации в управлении армией и государственным аппаратом объясняется отнюдь не повышенной склонностью европейских монархов к демократизму. Конечно, они предпочли бы сделать свое войско централизованным и подконтрольным, поэтому даже ранние феодальные короли имели в своем прямом подчинении небольшую собственно, королевскую дружину, так называемую Скару, которая жила при дворе и передвигалась по стране вместе с королем. Скара представляла собой неразвитую и постепенно сошедшую на нет форму полюдия, существовавшую у большинства европейских народов. Но феодальное устройство государства не позволяло содержать на положении Скары большое войско, Не было возможности централизовать большие массы прибавочного продукта, а в России была не только возможность, но и необходимость территориальной централизации армии. Заложенный в период ранней Киевской Руси механизм присвоения прибавочного продукта путем полюдья создал основы государственного управления. Последующие события модифицировали эти основы, но не меняли их сущность. Потом, когда страна начала богатеть, увеличилось население, улучшились торговые пути, народ привык к неизбежности регулярной выплаты даний, и появилась возможность делегирования полномочий по присвоению прибавочного продукта. Наступил период феодальной раздробленности. Русь распалась на самостоятельные государства. По подсчетам Бориса Рыбакова, в XII веке их было 15, в XIII – 50, в XIV – 250. С распадом Киевской Руси на отдельные большие княжества, а последних на все более мелкие, масштабы по людей уменьшаются, их политическое значение падает. Но стереотипы централизованного управления еще были слишком сильны. Они еще сохранялись в генетической памяти народа, в правилах и обычаях системы управления. И поэтому, когда военные ситуации, в том числе татарская угроза, потребовала мобилизации всех ресурсов, то стереотипы централизованного управления снова стали безраздельно господствовать. Впрочем, подданство на северо-востоке Руси еще до монгольского нашествия пустило столь глубокие корни, что для утраты дружинниками своих прав и привилегий достаточной была бы, вероятно, зависимость русских князей от любого иноземного государя. В европейских странах, даже в тех, которые в силу военной необходимости отчаянно нуждались в такой системе, ее нельзя было создать. Не было исторических предпосылок, традиций по людья, а на Руси эта традиция была, и на ее базе постепенно сформировалась старомосковская политическая система, которая создала ту Россию, о которой писал Ключевский. Московское государство зарождалось в XIV веке под гнетом внешнего иго,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 Можно отметить три его главные особенности. Это, во-первых, боевой строй государства. Вторую особенность составлял тягловый, неправовой характер внутреннего управления и общественного состава с резко обособлявшимися сословиями. Сословия различались не правами, а повинностями, между ними распределенными. Каждый был обязан или оборонять государство, или работать на государство, то есть кормить тех, кто его обороняет. Третьей особенностью московского государственного порядка была верховная власть с неопределенным, то есть неограниченным пространством действия.